Глава девятая, в которой действия происходят в петле времени. Король ворвался без стука к капитану, бросил свой чемодан и замер. Перед ним были два одинаковых человека в кителях с нашивками. «Простите, кто из вас вегов?» — тяжело дыша спросил мышук. «Я», — ответили хором капитаны. «Что случилось?» Король плюхнулся в кресло. и сел замер рядом. «Я только что проиграл тутик какому-то нахалу с моими усами. Уверяю вас, это лже-король!» Один из веговых представил второму мышука, Пассажир из девятой каюты по происхождению король. «Не знал, что в космосе можно встретить короля», — улыбнулся двойник капитана. «Прошу принять меры», — настаивал король. «В конце концов, кто из вас настоящий капитан?» Веговы, весело попыхивая трубками, смотрели на короля. Потом один из них спросил, «А какие, собственно, принять меры?» «Установить личность и изгнать самозванца с корабля». Веговы переглянулись. «Постарайтесь понять ситуацию», — серьезно сказал капитан, который сидел ближе к королю. «Я Вегов сегодняшний, а он Вегов вчерашний. Черная дыра, которую вы знаете, искривила наш путь, и мы как бы вернулись во вчерашний день». «Петля времени!» — воскликнул Мышук. «Шутка природы, а я решил...» И король от души громко захохотал. Наконец-то он догадался, что проиграл тути к себе. «Прошу извинить за беспокойство!» Король подмигнул капитаном, привел в порядок усы. «Он вчерашний, Мышук, не знает, кто я такой, но и потеха!» Пойду отыгрываться». И король, подав знак и силе, удалился. Однако нет ничего удивительного, что мышук не узнал себя. За всю историю космоплавания немногие земляне встречались с двойниками, попадая в пространство и время с особыми свойствами. Известно, что возле массивных космических тел, например, вокруг Земли, любой снаряд, спутник, корабль летит под действием силы тяготения по кривой линии. Но его путь считается прямой линией в искривленном пространстве. Как же сильно искривляет пространство и время гигантская звезда, уплотненная до малых размеров. Возле черной дыры, бывшей когда-то в тысячу раз больше Солнца, свойства пространства и времени могли оказаться гораздо сложнее, чем это представлялось раньше людям. Во всяком случае, капитан Вегов не очень удивился, застав в каюте самого себя. Он объяснил вчерашнему Вегову обстановку, и они вместе стали размышлять, что делать дальше. «Петля времени, как я подозреваю, только начало фокусов черной дыры», — сказал Вегов сегодняшний. «Не будем терять времени». «Время в данном случае исчезло», — обратилось в пространство, а искривленное пространство совместило наши корабли. Высказал предположение Вега вчерашний. «То, что для вас сегодня, для меня завтра. А сам я для вас вчера». Впрочем, сегодня, вчера, завтра — очень условные понятия. В любой момент вы или я можем исчезнуть. Давайте думать, как миновать дыру. Ведь и я попаду вскоре в ту же историю. Можно ли миновать черную дыру? Пронестись над самой поверхностью звезды? Такую задачу задали капитану электронному мозгу корабля. Хватит ли мощности двигателей? Машина принялась решать задачу, а капитаны задавали ей вопросы. Казалось бы, все просто. Вот она, черная дыра, светится на экранах в форме диска. Это солнечный ветер летит непрерывно в дыру и гаснет, образуя серебристый ореол. Так поглощаются все ближайшие звезды. Но куда все уходит через черную дыру? Куда втекает окружающая материя? В какую мастерскую Вселенной ведут эти таинственные тоннели природы? Что это? Смерть гигантской звезды или рождение нового мира? Машина отвечала «нет, нет, нет». Машина отказалась отвечать. Решать такие сложные вопросы ей было не под силу. «А если отправиться в дыру?» — предположил Вегов-младший. полагается сесть на звезду «Карлик?» — уточнил Вегов сегодняшний и напомнил. Ее поверхность жидкая. Но ведь никто никогда не проникал внутрь черной дыры», — воскликнул второй капитан. «Понимаете?» «Конечно, заманчиво», — Вегов-старший усмехнулся. Окно в неведомый мир перед нами. Но мы будем раздавлены и не успеем ничего передать оттуда. «Вспоминаю», — сказал его двойник, что падение с высоты один сантиметр на звезде-карлике в земных условиях равно падению с вершины Джамалунгмы. «Итак, если нам удастся пролететь мимо дыры даже на высоте в несколько километров, мы останемся живы», — подытожил капитан Виктория. В этот момент помощники капитанов доложили по громкой связи, что корабль «Альфа» вслед за ними делает бросок к черной дыре. Им пришлось придать своему шару пути такую же форму, какую имел шар Виктория. «Я не сомневался в этом», — сказал Вега в двойнику. «Родители есть родители», — согласился тот. «А вы как бы поступили?»